Глава тринадцатая. Месяц спустя. Всматриваясь в стекло духовки, где жарились куриные бедрышки в компании круглого картофеля, я с удовольствием потирала ручки. Не могла наглядеться, а пронадышаться даже не заикалась. Слюнки текли ручьем. Какое счастье! С этой учебой и работой вообще не готовили. Только кашу с утра успевали приготовить, а поздним вечером после душа сразу на боковую. Так как у меня и у Нади в ближайшее время планировались необходимые расходы, в общежитии мы только спали. Что поделать? Пришлось усердно трудиться. Я копила на зимнюю куртку с сапогами, а Надя все мечтала исполнить свою мечту — ноутбук, рефераты и курсовые не за горами. Послышались шаги. В кухню вошла стройная блондинка в бриджах и длинные футболки с надписью «Прелесть» под охраной. Она поставила кастрюльку на плиту и обратилась ко мне. «Привет, ты же с нашей секции?» «Да, я Катя», — с улыбкой сказала, впервые увидев одну из сестер. Не получалось в одно время пересекаться. Лишь Надя как-то умудрялась видеться, поэтому знала о них немного. Две сестры, близнецы, одна из которых занимается спортом, а вторая любит готовить. Или спортом вдвоем занимались, точно не помнила. Я, Элина, с улыбкой выдала она. Мы вас совсем не видим, иногда только с Надей пересекаемся. Я на подработке. Ага, она рассказала, трудяшки. Можно и так сказать. Сказала, вдруг слыша писк сообщения. Следом пришло второе. Через две секунды третье. Вероятно, от Глебова. Его стратегия. Так, по пустякам, но каждый день. Я пыталась отгородиться от него после того, что случилось на балконе, но он не позволил. Макар настойчиво писал, провоцируя на ответ. И у него хорошо получалось. Так мы стали общаться ежедневно. И что интересно, я стала привыкать и ждать его сообщений. Только жаль, что в разное время выпадали свободные минуты, поэтому редко, когда были одновременно в сети. Сегодня договорились встретиться. Так, на несколько минут. Признаться, боялась этой встречи, так как понимала, что хочу его видеть. Про него не знала. Целый месяц не видеться это наводило на мысль. Насколько знала от надежды, Макар в свободное от учебы время работал, а последнюю неделю вернулся к тренировкам, планируя участвовать в боях. Он мне об этом так и не сказал, что обижала. Вчера мы не списывались. — А сегодня, насколько понимаю, выходной? — спросила Элина, разрывая мои мысли. — Сегодня дома. Так сказать, решили устроить пир. Весело ответила и показала на духовой шкаф. «О, так это ваши, а я думаю, кто устроил сегодня праздник живота? Будь уверена, все облизываются на нашем этаже. А приходите к нам. Вместе устроим праздник живота и как раз поближе познакомимся», — предложила я. «Ох, здорово! С нас тортик! Я как раз купила, одной мне никак не съесть». «Почему одной?» «У сестры диета перед соревнованием!» Девушка вздохнула и уже веселее добавила. «То сгоняет, то набирает вес!» «Тогда мы с радостью поможем тебе съесть торт!» «Мы точно ничего не сгоняем, только набираем!» Весело сообщила ей. «Договорились!» Подтвердила Элина и обернулась. Сестра потерялась, должна была заглянуть. Послышались шаги. Затаив дыхание... Элина с нетерпением смотрела на дверь, но чуда не случилось. В комнату вошла девушка невысокого роста с косой до пояса. Насколько помнила, она из секции напротив. Видела ее несколько раз утром, выходящей из двери. Увидев нас, девушка уйкнула и испуганно посмотрела по сторонам в поисках чего-то. Так и не найдя, она тихо спросила. «А я успею воду нагреть. Так хочется чай попить» в библиотеке засиделась и забыла о времени. «Да ты и приготовить успеешь, если захочешь», — весело добавила я. Не могла не заметить, что странная девушка, будто ее ограничивают. Но как же, уже ведь время... «Время готовить. Да чего боишься, ставь», сказала Элина, улыбаясь мне. Видимо, и она посчитала девушку странной. «Да? Я тогда погрею воду все же. Уж очень кушать хочется». «Или омлет?» Девушка задумалась, а потом кивнула. «Нет, лучше уж чай с бутербродами». «Ух, все готово», — сказала, заглядывая в духовой шкаф и выключая плиту. Прихватками захватила стеклянную форму и поставила ее на подставку для горячего. Специально купила стеклянную форму, чтобы нас не дергали с требованием отдать родной противень от духовки, когда приготовили». С восторгом оглядела и решила, что теперь можно идти. Послышался топот и громкий ржач. Девушка, что стояла с нами, вся сжалась и прилипла к стене. Потом неожиданно сорвалась к плите и стала выключать конфорку. Мы же стояли, пытаясь понять причину ее поведения. И через несколько секунд поняли. В кухню вошли Королева, Петраченко и еще пять человек. Закрыв толпой проход, все дружно обосновались у стены, создавая полукруг. «Не успели, значит, еда наша. Только так вас можно научить смотреть на время», — ядовито пропела Королева. «Да, они для нас старались», — захохотала девушка с короткой стрижкой цвета баклажан. «Ага», — дерзко загоготал парень и подошел ко мне, протянув руку к противню с нашим обедом. Я, конечно, не растерялась, по руке дала и оттолкнула. Пусть сам готовит и тогда ручонки свои распускает. В коем веке такое шикарное блюдо приготовила, а тут на тебе. Пришел и решил посягнуть на святое. Пошел вон, пока поднос на голову не надела. Любезно предупредила, возмущаясь до глубины души наглостью некоторых. Теперь я вспомнила про их время. Надо же. Запамятовала, пока этот месяц трудилась. «Слышь ты, Попс!» — нагло заявила Королева, обращаясь ко мне. «Если спишь с двумя защитниками, это не дает тебе права что-то менять в наших правилах. Не успела? Вали к ним. Уж кто-нибудь да покормит. Хотя... знаю, что уже никто не ходит. Приелась?» И дальше начался хохот гиен. Я так их видела. «Я себя сама отлично накормлю, так что не нуждаюсь в советах, тем более твоих», — сказала и перехватила прихватками покрепче свой противень. «Буду им обороняться. Если эти бедрышки с картофелем не съем я, значит и никто. Оставь все здесь и пошла вон. Заметь, тебя никто не спасет, если заслуженно получишь. У нас правила такие». Не обращала внимания, обдумывая, как выйти, но с едой. И тут послышались шаги на слова. Заскучав от моего наплевательского отношения, Королева резко пошла на меня и только занесла руку, как ее перехватила Элина. — Проблемы нужны? — уже не так мило спросила соседка, сейчас напоминая тигрицу перед нападением. Виктория прищурилась и захохотала. «Ой, так это про тебя сказали, что спортсменка. А не скажешь. Но ты обломаешься, курочка. Мне плевать, кто ты, так что будешь жить по нашим правилам и порядкам. Или тебя выкинут пинком под зад отсюда. Я тебе гарантирую». «А ты кто?» — уточнила Элина, откидывая ее руку вместе с ней в сторону. Кое-как не распластавшись на полу, Виктория поправила свой халат и яростно уставилась на нас. «Я? Да мой отец!» «Ты вопрос плохо поняла. С чего ты решила, что ты здесь главная и можешь устанавливать свои правила?» «Да потому что я так хочу». «Так перехочешь», — дерзко ответила Элина, нажимая что-то на руке. Насколько понимала, это на смарт-часы она так давила пальцами, видела подобное у Мартынова. Королева демонстративно фыркнула и отошла, сложив руки на груди. В следующем к нам направился Петраченко Егор. Притом он не шел, а приплясывал, злорадно усмехаясь под громкий свист и смех друзей. «Ну что, киска, поговорим? По-хорошему не понимаешь, значит, буду наказывать». «Я, может, и могу по-хорошему, но моя сестра точно не умеет», — весело ответила Элина и стала отходить, толкая меня куда-то к раковине. «Не убежишь, киска, зря стараешься. Да и с твоей сестрой мы разберемся. Так что прими, как правило, спортсменка». И тут послышался короткий свист. Парень медленно повернулся, реагируя на тычок в спину. И вдруг в следующую секунду в него полетел кулак девушки, которая стояла за его спиной, мощно заряжая ему в лицо. Спортсменка, у нас я, урод. С рычанием выдала точная копия Элины с надписью на футболке Охрана прелести и, перехватив его резким рывком, швырнула в стену, поднимая и вновь заставляя целоваться с твердой поверхностью. Э, э, э! -э с возмущенными криками пошли на нее двое друзей амбала. В ужасе, наблюдая за агрессивным развитием событий, Поставила противень на подоконник и было уже рвануло на помощь, но меня остановила Элина. Она придержала за руку, не давая двигаться. «Это моя сестра Милана. Ты не переживай», — сказала она, поглядывая на часы, что-то нажимая. «Она справится. А ты лучше держи наш обед, если твое приглашение в силе». Кивнула и, вернув противень в свои руки, с силой сжала его. Действительно, война войной, а обед по расписанию. Тем более этот обед нам, ох, как тяжело достанется. Точнее, не нам, а Милане, которая расшвыривала пацанов по углам, как слепых котят. Притом она выполняла приемы так красиво, что все с открытыми ртами смотрели, удивляясь ее ловкости и гибкости. Послышалось рычание Виктории. Не в восторге она была от неожиданного сценария. Королева с яростью в глазах бросилась к Милане, занося руку в воздухе, намереваясь ударить. Ей навстречу вышла Элина. Она молниеносным движением ладони перехватила девушку за лицо, через секунды повалив ее на пол. Это было феерично. И она не спортсменка? Тогда вторая что собой представляла? Не знаю, что Элина делала с Викторией, но та лишь дергала левой ногой и завывала. Тем временем освободилась Милана. С удовольствием рассматривая всех отдыхающих на полу студентов, она поправила свою очаровательную футболку и устремила взор на сестру. Увидев ее отдыхающей на полу, девушка подала ей руку и подняла. «Ты как?» — спросила Мила у сестры зорко оценивая ее лицо. «Чудесно!» — заверила девушка, не забывая улыбаться. «А ты?» — спросила Милана у меня, сосредоточившись напротив противне. «Нормально. У нас!» — весело ответила, намекая, что обед тоже не пострадал. «Супер!» — довольно выдала Милана и посмотрела на отдыхающих некогда борзых студентов. Девушка сложила руки на груди и громко начала. Значит так, товарищи грубые студенты, порядки у нас меняются. С этого дня нет ваших и наших часов, а работает стандартное положение общежития. Кто успел того и тапки? Очередь для всех одна. И если я узнаю, что кто-то нарушает их, буду объяснять уже в грубой форме. Понятно? Да я своему папе, начала списком Виктория. Милана наклонилась к ней и, перехватив за волосы, больно потянула. Не отмечая ответной реакции, она брезгливо отшвырнула со своего пальца локон и презрительно бросила. — А давай, ведь ты из себя ничего не представляешь, только можешь отцом пугать. Так, выскочка, ни о чем. — Закрой рот, он потребует... Да ничего он не потребует, если только у тебя. Например, свой грязный рот закрыть. Наблюдая, с какими огромными глазами на нее смотрит королева, Милана шикарно продолжала: Не догнала, тогда поясню для такой тупенькой, как ты. Ты чего себе позволяешь? Поверь, я много могу себе позволить, как и ответить за свои поступки, не прикрываясь никем. Но раз уж у тебя все завязано на фамилиях, тогда своему папе не забудь мою озвучить чтобы он тебя сразу послал куда подальше и, желательно, из этой общаги. Я уточнила. Наши отцы знакомы, так что дерзай. И рекомендую свой рот не открывать в отношении меня, сестры и подруг. Поняла, гусыня не недалекая. Бросила она и очаровательно улыбнулась всем. И раз мы так чудесно познакомились, то можем беседу закончить. Думаю, на сегодня достаточно. Если у кого есть что сказать или дополнить, Я всегда открыта для продуктивного общения. Так что?» На ее вопрос все крутые спортсмены усердно поползли к стеночкам. Видимо, вопросов не возникло. Вот и договорились. Приятно иметь дело с понимающими людьми. Шикарно бросила Милана и подмигнула нам, давая понять, что можно идти. Я не стала ждать второго приглашения. Первая сорвалась к выходу, стараясь не наступать на побитых спортсменов торжественно вышла из кухни, боковым зрением улавливая Элину, выдвигающуюся следом, а потом ее сестру. Вдруг она остановилась в проеме и вновь заглянула. «Жаловаться бесполезно. Я записала момент нападения на сестру. И да, на каждого отца есть другие отцы, которые по должности и по связям выше. Советую не дергаться и молча уяснить истину». После чудесного напоминания мы пошли по коридору, где стояли или выглядывали из дверей студенты. Такого волнения я еще не испытывала. Элина улыбалась, а Милана никого не замечала, будто ничего не случилось. И вот наша секция, которая сейчас виделась мне спасительным укромным местом во время войны. Иначе назвать не могла. Это же сколько сейчас слухов и пересудов будет. Известность нам обеспечена. Открыть дверь в нашу комнату мне помогла Элина. Увидев стол и два стула, она поспешно предложила. «Пошли к нам. У нас кухонная зона, где все нормально поместимся. К тому же имеется телевизор. Можно посмотреть что-нибудь интересное или веселое. Самое интересное и веселое минуту назад произошло в кухне. Была уверена, что ничего более захватывающего я точно не увижу. Естественно, не стала озвучивать мысль, пусть была убеждена. Кровать заскрипела, и мы увидели сонную Надю. После пары она решила поспать 20 минут, так как всю ночь зубрила анатомию, по которой сегодня был зачет. Проснулась, но еще не пришла в себя. Девушка растерянно смотрела на нас, пока не услышала. «Бери тарелки с кружками и к нам», — задала четкий алгоритм действий Элина разворачивая меня в направлении их комнаты. «А мы вместе?» — спросила Надя, зевая в руку. «Да!» — крикнула я, двинувшись по заданному курсу. Через пятнадцать минут мы дружно пили чай с тортом. Наблюдая, что Милана ничего толком не ест, только вздыхает, не выдержала и спросила. «Ты на диете?» В ответ услышала громкий вздох. «Завтра соревнования!» «Эх, так бы я этот тортик в миг съела!» «А какой вид спорта?» «Ох, она еще та спортсменка! Чем только не занималась! Сейчас у нее ММА!» С восторгом рассказала Элина, глянув на скучающую сестру. Та лишь кивнула, испепеляя взглядом наш десерт. Не давал он ей покоя. «А ты тоже занимаешься ММА?» Уточнила я у Элины, наслаждаясь ароматным чаем. Девочки угостили свежезаваренным, в который добавили листья малины и разные травы. Ох, я только как ее поддержка для отработки ударов. Я не люблю, но из-за Милки всему научилась. А как иначе? А почему тогда Мила здесь, а не в другом университете, если такая заядлая спортсменка? Например, Сибгуевка. Да знаешь, учить других я вот бы не хотела, как и профессионально заниматься. Получила свой максимум и перешла к следующему виду. «Мне спортом нравится заниматься для себя. К тому же...» Протянула Милана и схватила яблоко, которое лежало в вазочке. «У нас потомственные врачи, отличные хирурги. И тут я, спортсменка. Такой плевок в родословную никто не будет ожидать. Да и я хочу спасать жизни. А спорт — это для души». Что еще было делать, когда родители вечно в больницах? Именно по этой причине сестра отлично готовит, а я дерусь. Сколько помню, Элли вечно на кухне, чтобы порадовать родителей». «И ты победами радовала?» — спросила Надя, уплетая второй кусок торта. Уж очень ей понравился черемуховый десерт. Такие победы их не особо впечатляли. «Жаль. Да как сказать?» «Я вот тоже раньше не подумала бы, что буду так активно заниматься единоборствами, но один случай заставил меня воспылать любовью к боевым искусствам». «Да», — воскликнула Эля, восторгаясь с сестрой. «Она у нас и стрелять умеет, и метает ножи, а в ударных единоборствах так вообще лучшее». И родители согласились? Мила занималась с условием, что учиться будет на отлично. — И насколько понимаю, ты выполняла условия? — спросила, глянув на Милу, доедающую яблоко. — Так точно, но... — Но наш отец строгих правил, — заговорщически поведала Эля. — Как и дед, — невесело добавила Милана. — Пошли жесткие запреты, поэтому о некоторых моих увлечениях они не знают. — Да вот, поэтому если кто будет спрашивать, где мы пропадаем, то можно сказать... «В библиотеке», — предложила Надя. «Или на вечерней прогулке», — добавила я. «Точно!» — в один голос заявили девочки, и все стали смеяться.